Её с восторгом слушают богатые старикашки, а потом платят ей деньги и признаются в любви. Здесь состсует не мастерство вокала или безумная страсть, а иллюзия страсти, воспроизведённый стереотип любовного переживания. Старикашки ни в кого не влюблены, тем более в японскую певицу. Они искусственно взвинчивают себя.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 комментарии, я полагаю, здесь излишни. Примечание. Здесь и далее перевод Харужева. Конец примечания. Псевдоэмоции предполагают обнаружение чего-то знакомого, постоянного в различных объектах любовного влечения. Для героев Улисса, так же как и для Миллеровских стариканов, любовь повторение уже пройденного.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 представить отсутствие модели как модель. Избежать такого несоответствия формы и содержания можно лишь предаваясь беззаботной игре. Миллер разворачивает свой мир на стыке идей, как раз в области, где они противоречат друг другу, отрицая этим самым их абсолютность. Бессонница на первый взгляд исповедальное произведение, и этим оно может привлечь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 Обратите внимание на отсылки их бессонницы целых 2 к роману Кнута Гамсуна Мистерии. Миллер ассоциирует себя с главным героем этого романа, Юханом Нагелем, и даже называет его своим альтер эго. Камсунвский персонаж, как и Миллер, безответно влюблён и мечтает о том, чтобы удивить свою возлюбленную позой беззаботного лавеласа.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 Собеседник вновь потрисён его правдивостью, но это так называемое признание в неискренности признания вновь, как заявляет сам Нагель, является не искренним, и оказывается всего лишь маской. Разоблачение собственной позы становится очередной позой. Любая попытка Нагеля быть искренним, раскрыть сущность своего я, оборачивается, как у знаменитого Дориана Грея, самолюбованием. Выходом из этого порочного круга может быть только смерть роман Гамсуна можно интерпретировать по-разному но мы очертили ту грань которая связывает его с текстом миллера герой автор бессонницы как и нагель прилагает титанические усилия к тому чтобы быть искренним обречён на никчемность по той простой причине что объект познания или переживания всегда остаётся хитрой уловкой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 сопротивляется письму. В искажение из человеческого разума, открывая двери опыту, который человек не принадлежащий культуре может квалифицировать как безумие. Миллер безумие делает здесь темой, постоянно говорит о нём, повторяя на страницах Бессонницы слово crazy. Писатель выходит за пределы разумных правил, за пределы литературы.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 Миллер же преодолевает искусство, обращается к несуществующему, пытаясь заставить нас услышать молчание, ощутив внутреннюю свободу. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Октябрь 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова – читал Михаил Расляков